Вы слушали роман «Жулия Верна. Плавучий остров. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. 1993 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в 2011 году.